Глава седьмая Аура смерти «Ух, какой хороший ветер!» – криво усмехнулся Виит. Его не сильно беспокоило, что скорость невероятно перегруженного парусника сильно замедлена. «Это даже хорошо! Я пока не собираюсь слишком далеко уплывать». Золотая птица постоянно летала на разведку, проверяя место расположения врага. Авид, согласно этим данным, планировал свои дальнейшие действия. По словам птицы, корабли противника двигались по руслу никогда не замерзающей реки с довольно большой скоростью. Вид понял, что приближается час решающей битвы. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Всё уже готово. Так что Виц созвал всех живых скульптур, которые умели летать. Спрячьте эти предметы под ледниками, находящимися по обе стороны реки. Только не вздумайте их кусать и не пытайтесь есть. Охотясь на монстров Джаколаза, Виц забрал огромное количество огненных шаров, отправляясь к ближайшим ледникам. Крылатые скульптуры, как дятлы, клювами долбили лёд. вставляя в образовавшееся отверстие огненные сферы, желтоватый с палубы корабля с интересом наблюдал за их работой. Какое счастье, что я не умею летать. Вид был очень доволен живыми скульптурами. У них не было пятидневной рабочей недели, и им не нужно было платить ни зарплату, ни какие-либо другие пособия. Когда у желтоватого в море родился первый телёнок, Он хотел взять выходной, но ему в этом было отказано. Он вынужден был работать без перерыва. Вместо того, чтобы воспитывать детей, желтоватые круглые сутки работал в шахте, хотя это было и невероятно трудно. Живые скульптуры прошли через множество страданий, прежде чем сумели разложить по ледникам все огненные шары. О, какая бессмысленная трата ценных предметов, с сожалением вздохнул Вид. Когда он смотрел грозный фильм или читал печальную книгу, он просто зевал. Сейчас же был готов заплакать. Одна моя слезинка стоит 800 золот. Нет, золотых. Нет, 8000 золотых. А, я не могу позволить себе плакать. Никогда не следует сдерживать свои эмоции. Накапливаясь, стресс вызывает несварение желудка. Я должен заботиться о своём здоровье. Ну, я должен купить антидепрессанты, независимо от того, сколько они будут стоить. Собираясь вывести корабль в открытое море, Вит в последний раз взглянул на шоколад и увидел приближающийся к нему огромный флот, состоящий из боевых кораблей королевства Хайвен и пиратских судов. Так, намного раньше, чем я ожидал. Но зато мне не придётся их ждать. Вид отменил скульптурную трансформацию, так как с появлением 그리фида она утратила свою актуальность и снял с себя одежду, изготовленную с помощью навыков шитья. Он не хотел её портить, рассчитывая продать за приличную сумму в море. Теперь ему нужно было вернуть себе облик леча. Он не хотел сто... снова становиться нежитью, но для того, чтобы командовать флотом призрачных кораблей, он был вынужден это сделать. Скульптурная трансформация. Вид превратился в сделанную накануне скульптуру лича. Скелет не был таким, как прежде. Он внёс в него много полезных изменений. Скелет лича Вида теперь мог парить в 30 сантиметрах над землёй. Он был окружён чёрной аурой, которая непрерывно двигалась. Это был настоящий лич, от одного взгляда на которого у окружающих испуганно замирало сердце. Цин, вы применили навык скульптурной трансформации. Эта скульптура сделана с огромной любовью и внешне напоминает скульптора. С изменением формы тела вам стала доступна новая экипировка. Вы можете использовать любое оружие и броню, предназначенную для нежити. Благодаря скульптурной трансформации ваша мудрость и интеллект значительно возросли. Вы получаете неограниченный запас выносливости. Ваши навыки некромантии увеличиваются на 25%. Порение в воздухе работает в автоматическом режиме. Увеличивается сила магии благодаря высоким художественным навыкам. Уменью скульптурной трансформации и призыву нежити вы получаете ауру смерти. Все характеристики, кроме лидерства и харизмы, значительно снижаются. Характеристика удача снижается до минимума. Показатели здоровья и маны значительно увеличиваются. Умение леча, поглощение маны и поглощение жизни увеличиваются на 47%. Предупреждение. Всё, что вы предпринимаете в облике лича, может быть расценено как угроза человечеству. Процесс полного превращения в лича выполнен на 19,3%. С помощью скульптурной трансформации вы на единицу повысили уровень понимания скульптур. Эта трансформация была гораздо ближе к облику настоящего лича. Жаль, что мой уровень еще слишком низок. Несмотря на это, Виит был доволен своим внешним видом. Он превратился в довольно необычного Лича, хотя и был по уровню гораздо ниже Лича Шияра. А с Личом Балканом он и вовсе не шел ни в какое сравнение. Но зато он наконец получил ауру смерти и мог с ее помощью усиливать призванную нежить. Ати, а ещё мне не надо будет носить обувь увеличивающую рост. Он мог парить на высоте 30 см над землёй. Здесь воздух совсем другой. Эти 30 см значительно увеличили ему обзор. Сейчас это было для него больше чем актуально. Ха-ха. А флот Дримпльта неумолимо приближался. Так, они догонят нас примерно за 5 минут. Учитывая их скорость, Вид попытался посчитать, через какое время они нанесут магический и огневой удар. В этот момент в воду недалеко от корабля Вида врезался огромный огненный шар. Это он, он здесь. Господин Вид, мы вас так долго ждали. Пожалуйста, возьмите нас с собой. С берега ему отчаянно махала руками знакомая троица. Хайни Фрактал и Бордамир. Как это неудивительно, но они смогли выжить в этом покрытом вечным льдами месте. Увидев их, Вид поднялся на корму. Что вы такое говорите? Разве вы не видите, что меня преследует флот королевства Хайван? Ах, нет! Вы же не можете нас здесь бросить. Господин Вид, Мы не сможем без корабля вернуться на континент. Они понимали, что, скрывшись от огромного флота, вид не станет ради их троих возвращаться назад. У него не было перед ними никаких обязательств, поэтому он не был заинтересован в их спасении. После того, как корабль Вида проплыл мимо, они побежали за ним вдоль берега. Надеясь, найти хоть что-нибудь, с помощью чего можно будет до него доплыть. Но, к сожалению, вокруг не было ни одного дерева, из которого можно было бы построить плот. Кроме того, дальше начинались территории монстров, которые значительно превышали их по уровню. В этот момент они увидели проплывающую вдоль берега льдину. Сломя голову они бросились к ней. Их не пугало, что попав в тёплое течение, льдина может растаять. Она была их единственным шансом на спасение. Пожалуйста, подождите нас, отчаянно кричала троица, надеясь, что вид сжалится над ними и снизит скорость. Вид наблюдал с ними с верхней палубы. Хотите, чтобы я подбросил вас до материка? Да, пожалуйста, мы изменились и избавились от всех своих пороков. Возможно, если бы они прожили в изоляции несколько месяцев, а лучше год, они бы стали менее высокомерными и изменили своё поведение. В королевской дороге, месте наполненном радостью и счастьем, пробыть так долго в изоляции было не лучше, чем отсидеть в тюрьме. Хайни, Фрактал и Бадомир умоляли Вида со слезами на глазах. Хм. Плата за проезд на моём корабле довольно высока, немного помолчав, сказал Виид. Сколько вы можете заплатить? Желание заработать денег не исчезло у Виида даже после того, как он превратился в леча. В хайне был злодеем, но отнюдь не глупцом. Он понимал, что в этой ситуации у них нет другого выхода, кроме как согласиться со всем, что скажет Вит. В общей сложности у нас троих есть 2759 золотых. Сумма была настолько мала, что Вит мог легко развернуться и уйти. Она была в половину меньше, чем он хотел получить. Вит покачал головой. Проезд на моём корабле стоит 7000 золотых. «За меньшую сумму я даже не стану с вами разговаривать». «Ну почему? Вы же сами сказали, что мы должны вас ждать здесь. Если вы нас бросите, мы не сможем отсюда выбраться. Скоро здесь будет много других кораблей. Вы сможете попроситься на борт к ним. Возможно, они согласятся отвезти вас на материк бесплатно. Вы, мерзавцы, и так немало мне насолили. Я сильно сомневаюсь». что что-то изменится, если я я возьму вас на корабль. Хотя я могу и ошибаться. Обсудите это между собой. Вид был уверен, что немного подумав, они согласятся с его условиями. Увидев, что шелтоватый хочет что-то сказать, Вид покачал головой, показывая, что тот должен молчать. За проступки всегда приходит расплата. После этого Вид решил, что пора заканчивать разговор. Вы сами виноваты во всём, что случилось, поэтому и вы выпутаться из этой ситуации должны сами. Он полностью утратил к ним свой интерес. Кроме того, я не включил стоимость проезда, цену посадки на корабль, а это ещё 200 золотых. Так что ищите для себя другое судно. У Вида не было ни капли жалости к этим негодяям. У него сейчас была другая цель. Он хотел быстрее покинуть это место и отправиться в пункт своего назначения. А то, что их не устраивала цена, хм, так это же не его проблема. Мы дал мы должны согласиться с условиями этого человека, если не хотим застрять здесь навечно. Не забывайте, что его преследует флот Дренпельта. Хватит уже торковаться. Мы только зря теряем время. В этот момент в пределах видимости показался флот Дринпельда. Для Хайни Фрактала и Бордамира это событие стало последней каплей. Больше не раздумывая, они решили отдать в вейду всё, что у них было: деньги, драгоценности и другие ценные вещи. Если перевести это всё в деньги, получалась сумма в 700 7425 золотых. «Вид, мы заплатим вам 7 тысяч золотых. Деньги вперёд!» Получив золото, Вид э, приказал троице быстро подниматься на аудиокниг. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. На, на палубе они увидели огромную армию живых скульптур. Вот откуда все взялись все эти монстры. Блин, они все на редкость страшные. Скульптуры монстров были настолько ужасными, что могли напугать кого угодно. Вы застряли здесь на несколько месяцев, поэтому ведите себя хорошо, если хотите избежать проблем. Ну а теперь пришло время немного поработать. Поняв, что выбора у них не осталось, Троица тяжело вздохнула. С этого момента вы будете управлять судном. Так точно, сэр. Троица решила делать всё, что он им скажет. Несмотря на то, что навигационные навыки Вида значительно улучшились, управлять сильно перегруженным кораблём ему всё ещё было трудно. Он считал, что это дело лучше доверить профессионалам. Этот троица, которую все называли тремя безумными акулами Бекинина, Благодаря своим навыкам навигации ещё ни разу не было поймано. Он надеялся, что с их помощью сможет справиться с флотом королевства Хайвен и пиратами Грифида. Держать парус по ветру, следовать вдоль реки. Нам нужно тобиться максимальной скорости. Три безумные акулы Бехиднина дела Витера регулировали паруса, пытаясь хоть немного увеличить скорость парусника. Ничего, ещё не всё потеряно. «У нас осталось всего 425 золотых!» Несмотря на это, три безумные акулы Бикинина были уверены, что когда-нибудь им удастся отомстить Вииту. «Мы нападем на него в тот момент, когда он меньше всего будет этого ожидать и заберем все его сокровища!» «Ха-ха-ха!» – перешептывались они во время работы. В это время Виит стоял на верхней палубе, наблюдая за э, перемещениями флота «Акку». королевство Хейвен. Эй, парни. Да. Еда тоже стоит денег. Что? Вы должны мне платить по три золотых за воду и по пять за рыбу до тех пор, пока мы не вернёмся на континент. Невообразимый уровень тирании и спекуляции. Вы не можете с нами так поступать. Возмущённо воскликнул Фрактал. Но потом, после небольшой паузы, продолжил уже немного сдержанней. Мы хотели бы получать заработную плату за то, что ведём ваш корабль к месту назначения, шелтова отыкивнул. Это было хорошо обоснованное и разумное предложение. Он не видел смысла хозяину от него отказываться. Да, один метяк в пень. Что? Но если вас что-то не устраивает, вы можете покинуть судно. Виид вел себя как грабитель с большой дороги. Он использовал малейшую возможность, чтобы выжить из своих подчиненных все, что только можно. Они не могли возразить, так как сила была на его стороне. Вииды защищали живые скульптуры, считавшие его своим родителем. Жизнь – это деньги. Дринпит наблюдал, как три безумные акулы Бикинина поднимаются на корабль Виида. Вот не котей, раздражённо думал он. Он не мог справиться с Видом на суше, и теперь ему приходилось гоняться за ним по морю. Ему до чёртиков надоели лидеры гильдии Гермес, чуть ли не каждый день спрашивающие, когда он наконец поймает Вида. Благодаря телевидению э все интересующиеся королевской дорогой люди смогли узнать, что Вид наконец завершил квест уровня сложности S. И даже подкрепление, посланное гильдией Гермес, не смогло ему помешать. Однако в том, что Винд сбежал в море, была и положительная сторона. Дримпель понимал, что сражаться с Видом на суше, э-э, он мог бы совершить слишком много ошибок. У него не было опыта наземных боёв. Зато на море ему не было равных. Он просто высокомерное блюдо больше ничего не умеющий, как убегать. Дринкельд не переживал по поводу предстоящего боя. Что он может сделать один против вооружённого по последнему слову техники мощного флота? Его больше волновало, как отреагируют на его победу зрители. Я дол- я должен уничтожить его одним ударом. Нет, это будет выглядеть со стороны слишком просто. поняв, что сможет выиграть без особых проблем, Дринппер задумался над тем, как восстановить свою потерянную славу. Эта задача стала для него сейчас наиболее важной. Капитан, корма вражеского судна вошла в диапазон атаки, громко крикнул один из офицеров. Три безумные акулы Викинина так и не смогли увеличить скорость сильно перегруженного корабля. приняв решение, Дринпельт отдал приказ: "Расчехлить оружие, приготовиться к бою". "Капитан, может, нам стоит подойти немного ближе, чем открывать огонь?" "Нет, стреляйте сейчас. Цеть здесь не по кораблю, а рядом". Быстрое потопление парусника со стороны выглядело бы слишком лёгкой победой, а Дринпельт хотел показать силу своего флота, взяв этот корабль на абордаж. Безупречная победа, которую люди будут связывать с именем Дринпельта. После того, как приказ Дринпельта был передан всему флоту, корабли королевства Хайвен развернулись бортами к паруснику. Открылись оружейные порты и засверкал огонь. Бум-бум-бум-бум! Прозвучал слитный залп 160 оружей, расположенных на пяти кораблях. Пушечные ядра упали в воду недалеко от парусника вида. В воздух взвились 10-метровые водные столбы. Перезарядка! Матросы быстро перезарядили оружие. Чем выше артиллерийские навыки капитана и членов экипажа, тем быстрее происходит перезарядка и точнее стрельба. Однако на кораблях флота Дрильпльта было установлено слишком много пушек, из-за которых значительно снижалась манёвренность. Правда, несмотря на это, корабли Дрильпльта не отставали от парусника Вида. На этот раз бортами развернулись уже 7 кораблей, приготовившись по команде открыть огонь. Огонь Последовал слитный залп 238 орудий. Взвисшись с неба, снаряды снова упали в воду. От их удара по реке пошла волна. Ядра попадали все ближе к кораблю Виида. Они приближаются, полный вперед. «Да мы и так плывем на максимальной скорости!» Три безумных акулы-бикинина делали все возможное, чтобы увеличить скорость. Вид мог бы с помощью черной магии создать вокруг корабля щит, но пока не видел в этой нужды. Все выпущенные кораблями снаряды пока что падали исключительно в воду. Было похоже, что противник с ним просто играет. Напуганный канонадой желтоватый сидел в каюте вместе с скрывающихся от лишних глаз Саюн. Эти парни должно быть очень богаты. Каждый выстрел стоит по меньшей мере 3 золотых. Конечно же, вид завидовал людям, которые могут выбрасывать на ветер такие деньги. Мысль о том, что кто-то настолько богат, что может позволить себе покупку такого количества корабля... кораблей, оснащение их оружием и отправку в дальний подх... поход, вызывала у него боль в животе. Только королевство Хайван, обладающее развитой инфраструктурой и огромным количеством населения, могло позволить себе иметь такой флот. Обладающие хорошим зрением моряки, в число которых входил и Дринпельд, могли отчетливо видеть стоящего на корме Иида и словно специально провоцирующего своих врагов. Со стороны могло показаться, что он ведёт себя слишком легкомысленно, как соломенный герой из одной известной сказки. Но на самом деле всё было совсем не так. Погибнув, он мог потерять не только навыки, характеристики и уровни, но и ценную экипировку, которая была на нём одета. Поэтому он постоянно следил за врагом, анализируя их действия и исходя из этого принимая решения. Флот королевства Хайван и пираты преследовали его на максимальной скорости. «Пора начинать!» – воскликнул Виит, когда вражеские корабли достигли нужного места. «Пришло время их сшечь!» Одной из скульптур, сделанных 13-й главой гильдии скульптурах мастера Джанбарина, был огромный огненный гигант. Из-за того, что он принадлежал кирпичам, в виду огненных существ Вирит не смог взять его с собой на корабль, и существу пришлось добираться другим путём. Пока Вирит путешествовал на корабле призраки, ледяной дракон, виверны и феникс охотились и поднимали уровни. Кое-як э ни одному монстру в округе не удавалось выжить после дыхания ледяного дракона, воздушных атак виверн и огненной магии феникса. Они уже были достаточно сильными, чтобы охотиться в одиночку, но не хотели расставаться, считая себя одной семьёй. Они свободно жили и хорошо питались, но время от времени всё же скучали по Вииту. Интересно, чем сейчас занимается наш хозяин? Как вы думаете? Хозяин до сих пор готовит ту восхитительную еду. Ой, здесь нет такой вкусной еды, как та, что делал нам хозяин. Виверны всё чаще вспоминали Виида. Прошло уже 3 месяца с тех пор, как он ушёл. Я хочу отведать восхитительной еды, приготовленной хозяином. Когда он вернётся, надо попросить его приготовить нам что-нибудь вкусное. Я скучаю за хозяином. Я хочу к нему, несмотря на то, что он меня часто обижал. Восьмая, ви верно, появилась на свет самой первой и провела с видом больше всего времени. Он был ей практически отцом. Она не могла его предать, даже понимая, что порой он относился к ней крайне несправедливо. Я тоже хочу к хозяину. Когда-то у Феникса было пять братьев, но теперь у нас остался один. Иногда, оставшись наедине сам с собой, Он выходил к морю и плакал от тоски по Вииду. Мы можем отправиться туда, куда уплыл хозяин. Мне кажется, отправиться на поиски хозяина хорошая идея. У Виверн был большой опыт путешествия на дальние расстояния. Однажды они побывали даже в северных горах. Они любили бродить по миру, наслаждаясь природой. Решено! Летим к хозяину. Путешествие!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 Ледяной дракон имел большой опыт в полётах над сумными ледников и мог стать прекрасным проводником. Виверны, Феникс и ледяной дракон отправились в путь. Землёй земли их можно было принять за перелётных птиц, хотя на самом деле они были живыми скульптурами, отправившимися на поиски своего хозяина. Кажется, нам сюда. Там воняет. Мне кажется, я чувствую присутствие нашего хозяина, что злое, грубое и подлое. Да, это именно он. Живые скульптуры, преодолев море, подлетали к Джикалазу. Киё, киё, киё. Я чувствую, как во мне возвращается сила. В зоне ледников здоровье и силы ледяного дракона значительно увеличились. Веверны плохо переносили холод, но благодаря одежде, которую когда-то шил для них Виит, они почти не мёрзли. Они старались слететь поближе к Фениксу, который от сильного холода мог умереть. Как думаете, хозяин будет нам рад? А что, если он рассердится на нас и накажет? А как вы думаете, он будет нас баловать вкусной едой, если мы будем упорно работать? Одна из виверн подняла голову и тихо спросила: "А может нам лучше было остаться там, где мы были и спокойно охотиться?" Проведя много времени с вигидом, они успели узнать его очень хорошо. Подумав, живые скульптуры решили не лететь сразу к вигиду, а немного поохотиться в же галазе. В же галазик к Фениксу вернулась былая сила извергающей лавы вулканы. были его стихии. Сражаться с монстрами, у которых э было высокое сопротивление льду, ему было невероятно легко. Монстры в зоне ледников были высокого уровня и давали много опыта. Кроме того, они были довольно вкусны. Ледяной дракон, Фиверный и Феникс наслаждались охотой. Однажды, отдыхая, они увидели Фигуру шакаев шёл вдоль берега Окненного гиганта. Они легко признали в нём собрата, такую же ошившую форму жизни, как и они. Ты знаешь нашего хозяина, Вида? Увидев ледяного дракона, виверн и феникса, преградившим ему путь, он крякнул и ответил: "Да, это тот, кто подарил мне жизнь. Нас создали раньше, чем тебя. Значит, мы одна семья". Живые скульптуры были довольно наивны. Для них иерархия была превыше всего. Благодаря обоянию и лидерству вида ледяной дракон Виверна и Феникс быстро стали хорошими друзьями, хотя и были полными противоположностями друг друга. Хотя Феникс, потеряв всех своих братьев, по-прежнему -по чувствовал себя одиноко. У нас схожие стихии. Мы с тобой очень похожи. Огненный гигант, опустив меч, яростно сверкнул глазами. А ты мне тоже нравишься. А куда ты направляешься? Хозяин приказал мне спрятаться у стери реки и ждать там от него сигнала. О, тебе будет невероятно трудно туда добраться. Огненный гигант, что вдоль берега никогда не замерзающей реки. Это живая скульптура была намного меньше оригинала, по образу которого она была создана. Поэтому и двигался она намного медленней. Из-за высокой температуры тела лёд вокруг ног его быстро таял, и каждый раз, когда его ноги касались льда, в воздух поднимался горячий пар. Из-за этого идти ему было невероятно сложно. "Садись мне на спину. Ты не можешь лететь ни на ком, кроме меня", предложил Феникс. Феникс летел Вдоль берега никогда не замерзающей реки, неся на своей спине огненного гиганта. Никогда не ощущавший прелесть свободного полета, огненный гигант кричал от восторга. Куа-а-а! Скорость полета Феникса была таковой, что позови его Виит, он оказался бы рядом с хозяином мгновеннее око. Прикнув голову, Феникс яростно махал крыльями, увеличивая скорость до максимума. С земли они были похожи на стремительно летящую комету. Господин Гриффит, в пределах видимости, появился какой-то неизвестный монстр. Пираты, находившиеся в ориенгарде флота, первыми заметили планирующего в небе Феникса. На фоне ясного ночного неба его было очень хорошо видно, Часть из занятых в погоне пиратов было приказано следовать позади флота королевства Хайвен, и на это была веская причина. У флота королевства Хайвен была высокая наступательная сила. Кроме того, Дринпельд хотел победить Вида, не прибегая к помощи пиратов, поэтому пираты, которым попросту нечем было заняться, занялись грабежом затанувших здесь кораблей. Несмотря на это, Грифит был уверен, Что в этой битве он ещё успеет себя показать? Он не, не мог бежать с шоколаза, не имея никакого плана. Это было бы слишком глупо. Он не мог не понимать, что флот Дринпельда непременно отправится за ним в погоню. Грифит отдал приказ привести свой корабль в полную боевую готовность. Пли! Пушки правого борта тут же изрыгнули пламя. Куа-а! Чтобы избежать снарядов, Феникс, сложив крылья, резко устремился вниз. Большинство выпущенных ядер, пролетев мимо, упали в реку. Один из снарядов слегка зацепил крыло, но для Феникса, обладающего огромным количеством выносливости и здоровья, эта царапина ничего не значила. Часть снарядов сгорела, соприкоснувшись с огненной аурой Феникса, даже не успев взорваться. Куа-а! Феникс не был слабаком. Существам, таким как Феникс и Огненный Гигант, очень тяжело было нанести вред подобным образом. Они могли поглощать огонь и за счет этого восстанавливать свое здоровье. Гриффит, взяв подзорную трубу, пристально следил за полетом в монстрах. Способности этого Феникса невероятны. И в этом была целиком заслуга Виида. Собираясь сражаться с орденом Эмбиню, Он знал, что ему понадобится существо полной невосприимчивостью к огню. Зарядить пушки магическими ядрами. В гильдии магов можно было купить магические ядра. Правда, стоили они намного дороже обычных, но зато они могли нанести урон таким существам, как Феникс. Когда они закончили заряжать оружие, монстр как раз пролетел недалеко от них, атаковать? спросили пираты Грифида. Но тот лишь в ответ покачал головой. Он не хотел в пустую тратить ценные снаряды. «Куа!» Целью Феникса был флот королевства Хайланд. Пролетая над ними, он сбросил на них большое количество огненных перьев. В воздухе перья вспыхнули, и на вражеские корабли обрушился огненный дождь. «Что это?» «Божественный щит! Морская преграда!» Все, защи... чтобы защитить свои суда, все жрецы, паладины и маги костовали защитные заклинания. Божественные и водные преграды не останавливали огненный дождь. Они его всего лишь немного ослабляли. Убрать паруса. Экипажи кораблей спешно сворачивали паруса. Маги костовали заклинания, которые должны были защитить деревянные поверхности кораблей от возгорания. Правда, это не сильно помогло. Многие корабли уже вовсю полыхали. Даже слабые огненные монстры, на которых э, раньше охотился Дритбельд, порой устраивали отряду настоящий геноцид, что уже было говорить о таком сильном противнике. Жрецы гильдии Гермес с помощью маны создали большой щит, внутри которого укрылись паладины и маги. «Приготовьтесь к следующей атаке!» Маги, готовьте заклинания, защитные, не атакующие. Дринпель был уверен в силе своего флота, и хотя из-за принятых мер манёвренность кораблей была сильно ограничена, они позволяли им атаковать Феникса и магическими ядрами, и ледяными стрелами. Огненный гигант, ехавший на спине Феникса, пристально наблюдал за тем, что происходит внизу. Пришло время выполнять приказ хозяина, сказал он и резко махнул мечом. Все огненные шары, спрятанные в ледниках живыми скульптурами, одновременно взорвались. Льды, тысячелетиями сковывавшие возвышавшие у берега реки горы, от мощного взрыва покрылись трещинами. Трещины всё увеличивались, и огромные куски льда начали падать в воду. А, лавина, ледяная лавина! Сотрогов кора сыпается лёд. Остановите, остановите это. На корабле Дримпфельда посыпались куски льда. Сначала это были небольшие осколки, а потом они сменились глыбами. Жрецы, маги, паладины поднимали над кораблями щиты, но они всё равно не помогали. Когда на один из кораблей Обнур обрушилась сверху огромная глыба льда, он быстро пошёл ко дну. А так-таки, в которой использовались природные особенности местности, невозможно было защититься. И что ещё хуже, к ней нельзя было подготовиться заранее. Ледяные глыбы, не переставая бомбардировали флот. Увеличить скорость, чтобы избежать, нам надо плыть как можно быстрее. Экипаж Дринпель доснова распустил паруса. Они пытались убежать от огромных ледяных глыб, осыпающихся с горных хребтов, расположенных по обе стороны реки. Один из кораблей, который угодил в глыбу от срыва бы припаса, развалился на части. Вокруг царила неразбериха и хаос. Магическая защита против льда оказалась бессильной. Полны вперёд. Дри... Корабль Дримпфельда двигался в окружении других кораблей. Хотя огненные шары Вида больше не всрывались, куски льда продолжали падать. Адмирал, наш корабль сильно повреждён. Нам немедленно нужно вернуться. Мы должны поймать этого проклятого человека, невзирая ни на что. Мы должны его уничтожить, несмотря На советы своих офицеров Дринпэлт решил продолжать погоню, лично став за штурвал. Не обращая внимания на полученный ущерб, он продолжал двигаться вперёд. Кто бы мог подумать, что простая атака Феникса приведёт к таким ужасным последствиям? Установить дополнительные паруса. Установив дополнительные паруса, экипаж начал готовиться к бою. Эти паруса были особенными, крепкими и огнестойкими. Несмотря на то, что флот Дринпельта и пиратское флотилии были похожи на стаю раненных зверей, они всё равно продолжали преследовать Вигида.